Глава седьмая. Бостонская полиция не предлагает прислать ко мне офицера. Девушка полицейский записывает мои показания по телефону. Она бесцеремонная, скучающая и слегка высокомерная. Во время разговора я осознаю, что обращаюсь в полицию Из-за неприятного звонка и чувствую себя идиоткой. Пытаюсь объяснить, что была в Бостонской публичной библиотеке и слышала крик Кэролайн Полфри, что крик в трубке звучал точно так же, но лишь ощущаю себя ещё более жалко. В конце концов, я извиняюсь и кладу трубку. Но меня всё ещё трясёт. А телефон теперь кажется опасным, словно он дверь, через которую может пробраться зло. Выключаю его и приказываю себе успокоиться, перестать думать глупости. Наверняка просто ребёнок решил побаловаться. Открываю ноутбук, чтобы продолжить работу. Я вижу, что Каин в сети. Желание поговорить с ним едва не пересиливает моё решение перестать вести себя как идиотка. Но крик ещё свеж в памяти, и я никак не могу отделаться от чувства, что кричала Кэролайн. Включаю телефон и звоню Мэри Голд. Слёзы текут ещё до того, как я здороваюсь. Фредди, что случилось? Всхлипывая, я рассказываю что-то про крики и телефоны. Я сейчас приеду, тут же говорит она. Через 15 минут. Нет, не надо, я просто 15 минут. Она кладёт трубку. Смутившись, я смотрю на телефон. Мне стыдно, что я чувствую облегчение. Это был обычный розыгрыш, но крик звучал так знакомо, и меня это нервирует. Ставлю кофейник и прибираюсь в квартире, пока швейцар не сообщает, что Мэри Голд приехала. Прошу пригласить ее наверх. Едва я открываю дверь. Мэри Голд меня обнимает. Господи, Фредди, ты в порядке? В порядке, Мэри Голд. Думаю, что выпила слишком много кофе. Я от него глупая и дёрганая. Несмотря на это, я наливаю нам обеим по кружке горького напитка. И мы садимся за столик на кухне. Я рассказываю о звонке о крики. «Не знаю, почему, Мэри Голд, но часть меня уверена, что кричала Кэролайн. — Ох, неудивительно, что ты перепугалась, бедняжка. Случившееся и так ужасно, а тут еще духи, оказывается, научились пользоваться телефонами». Я смотрю пустым взглядом на ее красивое лицо. нахмуренное от волнения и сочувствия. И вдруг хихикаю. Один смешок быстро перерастает в лавину беспомощного смеха, хотя ничего забавного в ситуации нет. Мэри Голд разглядывает меня с любопытством, а потом тоже смеется. И вот мы уже хохочем, как дети без остановки, не понимая причины. Наконец я успокаиваюсь. Лицо и бока болят. Спасибо, говорю я. Помогло. Жаль, я не специально. Она доливает нам кофе. Наверняка звонил какой-то сопляк, который наслушался новостей и теперь набирает случайные номера. Я выдыхаю. Звучало точно так же Мэри Голд. Все крики звучат одинаково. Я качаю головой и рассказываю о сестре. Она была на 2 года младше меня. Дома мы были лучшими подругами. В школе делали вид, что друг друга не знаем. Она умерла, когда ей было 11. Ох, Фредди, мне очень жаль. Мы были на школьной экскурсии в Голубых горах. Вся младшая школа, то есть 300 детей. Нас разделили по годам. Мы ехали на разных автобусах, и мы с Джерри держались каждая своих друзей. Я не знала, где она, пока она не упала. Я с трудом сглатываю, пытаясь вспомнить Рассказывала ли когда-нибудь о случившемся? Если и рассказывала, то не помню. На смотровой площадке был расшатанный поручень. Видимо, Джерри на него облокотилась для фотографии, и он не выдержал. Суть в чем, Мэри Голд? Едва я услышала крик, я знала, что кричит именно она. Я узнала ее голос. и поняла, что это был настоящий крик. Не шутка и не розыгрыш. Мэри Голд ставит кружку на стол и берет меня за руку. «Господи, как ужасно, Фредди! Совершенно ужасно! Но это была твоя сестра! Ты наверняка сотни раз слышала, как она кричит или визжит, Но ты никогда не встречала Кэролайн Поулфри? Крик был точно такой же, как в библиотеке. Ты уверена, что помнишь его? Как я могла забыть? Мэри Голд покусывает ноготь мизинца. "Дай мне свой телефон", говорит она. "Зачем?" Я включаю его и передаю ей. Потому что звонивший тебе маленький монстр мог забыть выключить распознавание номера. Или еще лучше, звонил с телефона мамочки. Тогда мы перезвоним и расскажем бедной женщине, чем занимается ее проклятое чадо. Она открывает историю звонков. «Тебе кто-нибудь еще звонил?» «Не-а». Она хмурится. Во сколько, говоришь, тебе позвонили? Где-то час назад. Ничего не понимаю. Что такое? Она показывает мне телефон. Это последний принятый звонок. Как раз час назад. Звонящий определился по имени. Каин. Я отшатываюсь назад. Ты уверена, что не разговаривала с ним? Разговаривала. Я забираю телефон и смотрю на список звонков. Он позвонил онлайн по ноутбуку, потому что потерял свой телефон. Хотел узнать, не оставил ли его у меня. Мэри Голд моргает, переваривая сказанное. Получается... Кто-то нашёл его телефон и позвонил тебе? Получается так. И покричал? Я киваю. Ну, может, всё не так странно. Какой-то сопляк подобрал его телефон и решил обзвонить номера, занесённые в телефонную книгу или последний звонивший номер. Мэри Голд показывает, что в истории записаны несколько звонков Каину. Я объясняю, что хотела поблагодарить его за корзинку с продуктами. Объяснение получается несколько запутанным, а я осознаю, что покраснела. «Ага!» Свои мысли на тему Мэри Голд не озвучивает. Можем позвонить по этому номеру. Может, Варишка возьмёт трубку. Он или она до этого не поднимал, и предполагаю, что вместо моего номера отобразится моё имя. Да, но может кто-нибудь услышит звонок, никогда не знаешь. Я пожимаю плечами. Ладно. чем мы бы не попробовать. Мэри Голд включает громкую связь и, положив телефон на стол между нами, набирает номер. На том конце берут трубку. Я перестаю дышать. Тишина. Ладно, чёрт в варюга. Мы всё знаем. Полиция отследила телефон по GPS, который ты украл. Так что лучше тебе во всём признаться. Треск, затем голос. Мой голос. Мое сообщение Каину, в котором благодарила его за продукты. Я была права. Оно слишком эмоциональное. Затем связь прерывается. Мы с Мэри Голд смотрим друг на друга, не говоря ни слова. «Что же? Это было жутко». Наконец, говорит она. Я ужасно хотела есть, когда получила корзинку, объясняю я. Наверное, слишком воодушевилась при виде еды. Я про то, что наш сопляк проиграл сообщение, а не о том, что ты сказала. А, да. Жутко. Я делаю вдох и поднимаюсь собираясь сходить за ноутбуком. Нужно сообщить Каину, что у кого-то есть доступ к его телефону и списку контактов. Очевидно, что телефон не защищён паролем. Мэри Голд хмурится. Очень неосторожно с его стороны. Сидя плечом к плечу, чтобы Каин мог видеть нас обеих, Мы звоним ему на ноутбуке. Каин появляется на экране лохматый и без рубашки. Он щурится в экран и проверяет время. А я осознаю, что сейчас уже за полночь. Фредди и Мэри Голд. Он зевает. Что такое? Я рассказываю, что случилось. Он наклоняется ближе к камере. «Кто-то использовал мой телефон?» «Ты сам сказал, что потерял его. Должно быть, его нашли». «Ты в порядке?» «Да, я в порядке». Я бросаю взгляд на Мэри Голд, надеясь, что она не расскажет, как сильно я переживала. Мэри Голд не упоминает мои слезы, Понимаешь, Каин, твой телефон не был защищен паролем, поэтому вор получил доступ к твоим контактам. — Подожди, мой телефон защищен распознаванием лица. — С паролем или без, — спрашивает Мэри Голд. — Без, нет смысла использовать и то, и другое. — Распознавание лица можно обмануть фотографией, Мэри Голд, осуждающий, качает головой. «Оно не очень надёжно». «Получается, у вора есть доступ не только к моему телефону, но и к моей фотографии, да ещё и свежей. Круг подозреваемых сужается до моей матери». «Это не смешно, Каин. Ворюга с помощью твоего телефона преследует Фредди». «Откуда мы знаем? Может, это тот же человек, кто убил Кэролайн?» «Эй!» «Я пытаюсь охладить Мэрри Голд. Я, конечно, испугалась, но никто меня не преследует». «Ты испугалась?» «Теперь Каин выглядит более проснувшимся». «Конечно, испугалась. Боже, прости. Я сейчас приеду, дай мне минутку одеться». «Не надо приезжать», — говорю я, смутившись. «Я немного запаниковала, но теперь я в порядке». «Да к тому же с ней я», — добавляет Мэри Голд. «Мы просто подумали, что ты должен знать, чем занимается твой телефон». Каин трет глаза ладонями. «Давайте я вас обеих свожу утром на завтрак». качестве извинения за хулиганство моего устройства. Разберёмся со всем заблинчиками. Мэри Голд ждёт, что отвечу я. Я пожимаю плечами. «Давай». Я сооружаю постель для Мэри Голд на диване. Она догадалась прихватить сумку с вещами. «Спасибо». Проверяю, что ей достаточно одеял. Извини, что вытащила тебя из дома из-за такой глупости. Не переживай, Фредди. Она взбивает подушку. И к Сведенью, твоя реакция совершенно адекватная. Всё это странно и немного жутко. И если мы найдём нашего маленького монстра, укравшего телефон Кайна, то хорошенько его отшлёпаем. Моя дорогая Ханна. Буду короток. Мы обычно говорим мобильник. Американцы любят точность. А ещё дурацкие звонки. Неприятные звонки вполне понятный термин. Главное, чтобы его не употребляли американские персонажи. Размышляю, не должен ли кто-нибудь Отметить, что о потере телефона Кайну верят на слово, или такой комментарий слишком рано намекнёт читателю на убийцу. Можно дать читателю достаточно информации, а можно разболтать весь финал. Это тонкая грань. Забыло помянуть в прошлом письме: ехал в метро, и видел не одного, а целых трёх человек, которые читали твою книгу в метро. Фото прилагаю. А теперь возвращайся к роману. Мне нужна следующая глава и как можно скорее. С нетерпением твой Лео.